Целует его в ухо или в нос, или куда-нибудь еще. Или если ее сонная головка по ночам покоится у него на плече под теплым стеганным одеялом. Жизнь дома была такой приятной, если ни в чем не перечискармить. Но обретенный Фрэнком мир был пустой скорлупой.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 Что порой жена его просто несчастна. Случалось, он просыпался ночью и слышал приглушенные всхлипывания в подушку. Когда он впервые, проснувшись, почувствовал, как дрожит от ее рыданий кровать, он в тревоге спросил: Лапочка, что случилось? И услышал в ответ исступленное: Ах, оставьте меня в покое! Да!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 Да, это к ему было бы намного лучше. Глава 37 Ветренной, сырой апрельской ночью из Джонсбора примчался на взмыленной лошади, полумертвей от усталости Тони Фонтейн, и громким стуком дверь разбудил Скарлетт, и Френка их до полусмерти. И тут. Во второй раз за последние четыре месяца Скарлетт остро почувствовала, что такое реконструкция. До нее дошло, что имел в виду Уилл, сказав, ⁇ Наши беды только начались ⁇ И она вполне осознала, как верны были мрачные предсказания Эшли во фруктовом саду Тары, где гулял ветер. То, что нас ждет, будет хуже войны.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 Он примчался глубокой ночью и схлёстанный дождём, и через несколько минут навсегда исчез в темноте, но за этот короткий промежуток приподнял завесу, обнаружив новые беды. И Скарлет со всей безнадежностью поняла, что завеса эта никогда не опустится в эту ненавистную ночь. Когда они услышали грохот дверного молотка, настойчивый, требовательный, Скарлетт вышла на лестницу, закутавшись в халат, поглядела вниз в холл, и на миг увидела смудлое, мрачное лицо Тони, который тут же нагнулся и задул принесенную Фрэнком свечу. Скарлет ринулась в темноту, схватила холодную, влажную руку Тони и услышала, как он прошептал. «Они гонятся за мной. Еду в Техас. Лошадь подо мной полумертвая, и я погибаю от холода. Эшли сказал, чтобы к вам. Только не сжигайте свечи. Еще раз будет черных. Я не хочу, чтобы вы попали из-за меня в беду». На кухне... Когда закрыли все ставни и опустили до самых подоконников жалюзи, он позволил зажечь свет и короткими, отрывистыми фразами поведал свою историю Фрэнку, в то время как Скарлет хлопотала, собирая для него на стол. Он был без пальто и промок насквозь. Шляпы на нем тоже не было, черные волосы его прилипли к маленькой голове, Но задор, свойственный братьям Фонтейн, задор, от которого у Скарлетт в ту ночь мурашки побежали по коже, горел его в его бегающих глазках, когда он залпом выпил виски, которые Скарлетт ему принесла. А Скарлетт благодарила Бога, что тетя Питя мирно храпит наверху. Она бы наверняка упала в обморок, увидев его.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 Он рассмеялся и с жадностью набросился на холодную кукурузную лепешку и холодный салат из листьев репы с хлопьями застывшего белого жира. «Можете взять мою лошадь», – спокойно сказал Фрэнк. «У меня при себе всего десять долларов, но если вы дождетесь здесь утра...» черта с два! Да разве я могу ждать?» – убежденно, но даже как-то весело вскрикнул Тони.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 Карли, вся похолодев, подняла руку ко рту. А что, если Янки уже схватили и шли? Ну, почему, почему Фрэнк не спросит, что же все-таки произошло? Почему он принимает все это как так спокойно, будто ничего особенного не случилось? Она с трудом заставила себя рожать губы. А что? Начала она. Кого? «Да, бывший управляющий вашего батюшки, будь он проклят, Джонаса Уилкерсона!» «И вы его... А он что, мертв?» «Бог ты мой, Скарлетт О'Хара!» — раздраженно воскликнул Тони. «Уж если я решил кому-то вспороть брюха, неужели вы думаете, я удовлетворюсь тем, что отцарапаю его тупой стороной ножа? Нет, конечно!»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 Тоже мужчина? и вся эта страшная история. Мужское дело, в котором женщине нет места. А Эшли, он не... не... Он хотел убить Джонаса, но я сказал ему, что это мое дело, потому что Салли – моя родственница, и Эшли под конец сдался. Но он настоял, что поедет со мной джосбора на случай, если Уилкерсон возьмет верх.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 Пошли слухи, что Уилкерсон слишком далеко зашел в своих разговорах насчет э, равноправия негров. Да-да, он часами вдалбливал это черномазом идиотом. У него хватило нахальства нагло, то ничуть не захлебнулся собственной слюной. Говорить, что нигеры могут, могут иметь белых жен.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 Но прежде чем отправиться туда, помните этого черного бугая Юстиса, который был у нас десятником? Да? Так он сегодня подошел к двери нашей кухни, а Сали готовила там ужин. И Ой. я не знаю, что он ей сказал. Да, теперь, видно, никогда я не узнаю словом. Что-то он ей сказал. И Я услышал, как она вскрикнула, я бросился на кухню, а он там, пьяный, как последний сукин сын, и, извините, Скарлет, сорвалась с языка. Продолжайте. Я пристрелил его. На крик сали прибежала мама, и я вскочил на лошадь и помчался в Джонс Бера Куилкерсону. Ведь это он был виноват в том, что произошло. Этот...